Глава о д и н н а д ц а т а Она вскрикнула, начала замедленно, как мне показалось, наводить пистолет на возникшую цель. Глаза её расширились в ужасе, поняла, что не успевает, а я вот как раз успел подумать, что надо бы стрелять в сердце. Очень уж красивое лицо, просто прекрасное. Сколько же над ним пластические хирурги работали, чтобы создать такое совершенство. Однако с пулей в сердце человек не умирает сразу, наверняка эта живучая женщина не умрет и выпустит в меня всю обойму, потому дважды выстрелил ей для верности в лицо. Тяжелые пули разбили череп, как будто ударили молотом. Я не стал смотреть, как она красиво и печально падает, отпрыгнул в сторону и несколько раз выстрелил в стену, целясь в появившиеся синие силуэты. В ответ прогремели автоматные очереди, но я лежал на полу и стрелял из двух пистолетов. А когда на той стороне все оказались тоже на полу, хоть и не по своей воле, я выскочил в коридор и понёсся как мангуст вдоль стены. Здесь стена коридора через несколько шагов справа переходит в колоннаду, за которой роскошный зал, дорогие кресла и диваны с красной обивкой и позолоченными ручками, а дальше снова тот же коридор. а это выходит что-то вроде современного алькова. Мелькнула мысль юркнуть туда, но тут же пинком отбросил трусливую мысль. Здесь меня загоняют и убьют, как бы не вертелся. А единственный правильный вариант – пробиваться к выходу, хоть львом, хоть зайчиком. Я глубоко вздохнул несколько раз, очищая мозги, и ринулся по лестнице на первый этаж – стреляя из обоих пистолетов. Снизу появились только двое. Я открыл по ним огонь на опережение. Сердце колотится так, что болят уши. Взвинчен настолько, что кажется, с легкостью попаду и в муху на дальней стене, а то и собью на лету. Оба упали. Под ними сразу начали расплываться красные лужи. Я ринулся к входной двери, потянул ее на себя. Тяжелая, как ворота рая. и сразу услышал жуткий вой полицейских сирен. Со всех сторон к особняку мчатся бронеавтомобили. «Поздно, ребята», – пробурчал я с облегчением, «но я всё равно рад». Быстро вернулся в холл, пинком выбил пистолеты из рук двух павших последними, а взамен вложил те, что были в моих, предварительно стерев к а как можно тщательнее отпечатки. Спецназовцы, похожие на киборгов в своей чудовищной броне, где даже вместо лица чёрная блестящая маска шлема, высыпали как горох, раскатились во все стороны и, присев на колено, взяли на прицел двери и все окна. Я поднял руку кверху, другой открыл дверь и, вскинув и вторую конечность, пошёл с красивой, надеюсь, улыбкой по ступенькам. «Сейчас, после пережитого, трясёт ещё больше, но все видят только, что я картинно и счастливо улыбаюсь ласковому солнечному дню. А руки кверху держу из снисхождения к ним, неразумным, которые могут и пальнуть со страху». Полицейский автомобиль, который прикрывают броневиками, вырвался вперёд и развернулся прямо перед ступеньками. «Я медленно опустил руки». Из авто выскочили Мариетта и Синенко, взъерошенные, как воробьи после драки, с вытрощенными глазами и такие взволнованные, словно это они прошли здание с пятого этажа и до самого низа. «Я скучал по вам обоим», — сказал я громко. «Я вас даже, как бы, люблю. Правда, по-своему». Синенко цыкнул. «Я тебе дам по-своему, извращенец. Что там стряслось? Кто еще в здании?» м а р и е т а крикнула отчаянно. «Да что с тобой происходит?» К нам трусцой подбежал жуткий Громила. Лицо в шарамах, представляю, какое у него тело. В легкой броне, что значит изначальство. Очень немолодой. С е д и н о й даже на бровях. Шарамы, вообще-то, легко убрать в любом косметическом кабинете, но есть люди, которые ими гордятся. Пронзив меня взглядом, как святой Джордж Дракона... Он спросил резко, «Это снова вы?» «Как вам удалось сбежать?» «И я рад вас видеть, капитан», — ответил я. «Просто счастлив. Эта форма вам идет, вы в ней как жук-олень». Его в народе зовут рогачом. «Панцирь блестит точно так же. Я так любил играть с этими жуками». Он рыкнул, «Я тебе поиграю. Как вы сбежали?» «Да ничего особенного», — ответил я. «Просто сидел-сидел, связанный с мешком на голове». м а р и э т о сказала неожиданно. «Давайте угадаю. Он просто сидел, а они взяли вдруг и сами друг друга перебили». «Так». Капитан посмотрел на нее сердито, не до шуточек, но я просиял. И сказал радостно. «Вот видите, ей надо повышение. За женскую прозорливость. Она понимает мужчин». «Что значит «нет-нет»?» Я ни на что не намекиваю, капитан сказал раздельно. Как вам удалось уйти? Я проговорил ликующе. Представляете, сижу себе связанный с мешком на голове, как не знаю, кто я вообще. Надо вас спросить. А там за дверью началась безобразная беготня, крики, стрельба. Я, знаете ли, нервный, как все у т о н ч е н н ы е интеллигенты. Просто не выношу грубости, плохих слов. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Нетабуированные, а б с ц е н н ы е которые у нас еще с детсада учат не употреблять. Длинные списки заставляют заучивать. Мое восприятие, защищая мою нежную душу демократа, сразу отключается. Я слышу только шум. Белый шум. Так его почему-то называют, хотя на мой изысканный взгляд... «Шум может быть только чёрным». «А вы как думаете?» К нему подбежали двое громил ещё покрупнее. Что-то сообщили знаками для глухонемых. Он им сказал, резко продолжая буравить меня взглядом. «Ходите. Только осторожно». «Брать живыми?» «По возможности», — ответил он. «Используйте светошумовые гранаты. Потом отчитаемся». Я сказал наивно. «Я никого не встретил. Наверное, все попрятались. Хотя переступать через кого-то пришлось». «Переступать?» «Не в переносном смысле», – заверил я. «Есть карьеристы, что идут по трупам. Я не такой. Просто они уже лежали, а я, знаете ли, просто вышел». Он сказал, не глядя на меня. «Савельев, Одинцов, возьмите свои группы в полном составе». Используйте светошумовые с первого же броска. Нам нужно захватить живыми. Возможно, там заложники. Он оглянулся на меня. Как насчет? Не видел, заверил я. Вообще никого не видел. Меня до сих пор трясет. Я со всех ног ринулся к свету и к свободе ужас пробрал до костей. Столько крови, столько мертвых трупов погибших людей. Я широко зевнул. Он дёрнулся, посмотрел дико. Лицо исказилось так, что шрамы вздулись буграми. «Терещенко, п р и к р ы в а я их со спины. Я пойду с третьей группой, а остальным держать под прицелом окна». м а р и э т а провожала его взглядом до тех пор, пока он не нырнул в распахнутую дверь особняка, вслед за своими бойцами. Ещё около десятка остались, держа на прицеле окна и дверь. «Ну?» сказала она, не глядя на меня. «Что соврёшь на этот раз?» Я поинтересовался вежливо. «Как вы сумели? Они же отключили всё!» Синенко спросил цепко. «Откуда знаешь?» Я пожал плечами. Так они сразу сказали, чтобы не надеялся на ментов. «Все вы, говорят, идиоты. У всех слюни текут, а у некоторых даже висят». Но вот смотрю я на вас и скажу правду, они ошиблись, ничего у вас не висит. Наверное, вы их глотаете. Когда вижу шашлыки с аджикой, согласился он, и текут, и глотаю. Мрета, спросил я, а как вы так удачно появились еще там, у меня дома? Она буркнула. С тобой много неясного, сам знаешь, поэтому на всякий случай по распоряжению начальства установили более широкое наблюдение за всем поселком. И когда появились незарегистрированные в нем лица и не являющиеся гостями...» Синенко добавил ехидно. «А куда они еще могут направиться? Угадал? Ну вот какая у тебя репутация!» «Понятно», — сказал я с облегчением. «Спасибо за лестный отзыв, но какие они злые, какие злые!» «Ну разве можно так убивать друг друга? Это негуманно и бесчеловечно. Мы к сингулярности идем. Черепашек и пингвинов спасаем, а тут людей. Хотя, конечно, пингвинов жальче, но, может быть, придет пора и людев жалеть? Как вы думаете?» Сержант криво усмехнулся. «Разве что после тараканов». «А как теперь к ним нужно относиться?» – спросил я опасливо. что сказано в директивах. «Исчезающий вид», — сообщил он, — «занесён в Красную книгу, поэтому надлежит всячески помогать им выжить. Оставлять на кухне крошки. За убийство таракана будут крупно штрафовать. На первый раз». «Да», — сказал я, — «спохватились». «Это после исчезновения Лобковых в ш е й Он кивнул. «Когда вслед за женщинами начали и мужчины всё сбривать, Лобковым пришёл конец». «Всемирный конгресс по вымирающим видам обещал 100 миллионов долларов тому, кто принесет живую вошь, но, похоже, придется восстанавливать их как мамонтов». Я сказал осторожно. «Вообще-то, я сумел бы как-то пережить их исчезновение». «Но-но», сказал он строго, «это крамола. Законопослушный гражданин не может допускать такие высказывания». «Так я же в частном разговоре», – вякнул я. Он задрал голову и демонстративно посмотрел в ясное голубое небо. «А что сейчас осталось частным? Хочешь, загружу из с е т и снимок твоей голой задницы?» Мариэта оглянулась, лицо сердитое, сказала раздраженно. «Все еще говорите, что это женщины любят почесать языками». Он со вздохом указал взглядом в ее сторону. «Видишь, что бывает, когда даёшь им волю?» «С другой стороны», — ответил я, — «зато теперь делают всю чёрную работу, что раньше делали мы». Он кивнул. «Для того мы и придумали эту эмансипацию. Но всё чаще думаю, не пора ли закрыть. Чёрную работу теперь делают роботы. Женщины уже без надобности, даже в постели». «Да», — согласился я, «правда...» как исторические памятники, в память о далёком, диком прошлом. «Мрета, что-то вы мне руки не выкручиваете, сапогом по почкам всё ещё не бьёте, выколачивая нужное вам признание». Она п о м о р щ и л а с ь «На этот раз ты попался. У них настоящие эксперты всё восстановят, всё запишут, а суд рассмотрит и вынесет тебе то, что заслужил». «А ты со мной пойдёшь, в навечное изгнание?» – спросил я с надеждой. «Чтобы сторожить?» Она спросила внезапно. «А как ты освободился?» Я посмотрел обиженно. «Ты не слушала. Я же сказал, сидел, ждал. Они сами друг друга. Или то были не они, а их конкуренты напали вдруг?» «Хорошая гипотеза», – одобрил Синенко. «Напали, чтобы тебя освободить. Верно?» «Замечательно!» — ответил я с чувством. «Хоть кто-то обо мне заботится». Мариэта сказала раздраженно. «Я спросила, как ты освободился от мешка, если руки связаны. И, кстати, ноги тоже связывали?» с и н е н к о насторожился. «Я понял, ноги связывают только особо опасным, чтобы уж точно не рыпнулся и не пискнул». «Да вот как-то и не помню». — ответил я растерянно. — Это вам хорошо. Вы люди грубые, бесчувственные. А у меня все в голове перемешалось от интеллигентного испуга и нервной дезориентации. Помню, тащили. Потом вроде бы бросили на стул, если то был стул, а не что-то нестульное. Я сидел и дрожал. Или лежал и дрожал, не помню. Но дрожал точно. Ибо Федор Михайлович... Сказал, что все мы, твари дрожащие. А когда все затихло, я тихонечко снял мешок с головы. Он у меня был на голове, представляете, как страшно. На лице Мариэтты я увидел сильнейшее разочарование. А я понял, что снова увильнул. Слова «не помню» самое надежное, что есть на свете. Это они, власти, должны доказывать, почему у меня трупы в доме или руки в крови. А еще их доказательства должны быть убедительнейшими и неопровержимыми, чтобы суд принял и не боялся, что суд повыше признает улики недостаточными». Она отвернулась и некоторое время с надеждой смотрела в открытую дверь. «Раньше мы входили первыми», — напомнила она сержанту, «а спецназ прикрывал, а эти новые правила просто с в и н с т в о н и ч е г о не тронут», — напомнил он. у б е д и т ь с я что боевиков нет, настанет наша очередь. Это разумно, хоть и скучнее». Из здания вышли трое спецназовцев, вскоре появился и капитан. Разговаривая с кем-то по внутренней связи на ходу, он помахал в нашу сторону. «Можете заходить». «Что там?» – спросил Синенко. Капитан отмахнулся. «Увидите, я оставил там по человеку на этаж, у лестницы. Съемку сделали». Синенко сказал м а р и е т вот е в о т видишь, ничего не тронули, пошли с к о р е й а то все затопчут своими толстыми лапами». Я проводил их взглядом, а командир отряда спецназовцев направился ко мне, огромный и тяжелый, как статуя командора. а н о сынок», — прорычал он, стараясь разговаривать ласково, — «не знаю, что скажешь е й ц е г о л о в ы м но мне кажется, что тут...» «Происходило все по-другому». «Правда?» – спросил я. Он кивнул. «Сказать, как это было, а ты поправишь. Хорошо? Давайте», – согласился я. Он заговорил медленно. Ты сидел привязанный и с мешком на голове, в десяти шагах от двери, лицом к ней, руки привязаны к подлокотникам, ноги к ножкам». Когда ты остался один на один с допрашивающим, ты как-то освободился. «Как?» – спросил я. Он в затруднении потер лоб. «Вот это не знаю». Но это единственное темное пятно. А дальше все укладывается в цепочку. Ты убил троих, стреляя через дверь и декоративную стену. Дальше пошел по коридору, убивая всех, кто выскакивал навстречу. Спустился по лестнице на четвёртый этаж. Там тоже убил всех. Бегать за ними не пришлось. Все выскакивали навстречу, так что всё с доставкой, не перетрудился. Потом пошёл дальше, убивая и на лестнице. Там осталось три трупа. Кровь стекает по ступенькам медленно и печально. Зато красиво. На третьем пришлось побегать по комнатам. Там ты уложил четверых. Затем... Спустился на второй этаж, убив на лестнице еще двоих. В о р а н ж е р е е уложил двоих, в б и л ь я р д н о й одного, в коридоре еще одного. «Я крут?» – спросил я. Он покачал головой, даже не знаю, насколько. «Я бы тебя взял к своим, да сам не захочешь. Мои так не могут. На первом этаже тебе стрелять уже не пришлось, там никого. И ты вышел с поднятыми руками нам навстречу. Понимаешь?» Как бы это ни звучало невероятно, но у меня громадный опыт. Потому просто вот так зримо вижу, как ты спускался с этажа на этаж и валил всех встречных и поперечных. Там не было других перестрелок, как сейчас уже говорят мои крепкоголовые. И как скажут эксперты, всё сделано одним человеком. Видно по тому, как лежат трупы, заметно по пробитым стенам, по осколкам мебели. Я вздохнул. «Вот это бы слышала моя девушка, а то дурак, дурак!» Он взглянул остро. Под дурака косить беспроигрышно. Все сразу чувствуют превосходство, расслабляются, допускают ошибки. «Да», — сказал я мечтательно, — «хотел бы я вот так быть крутью, но косить под дурака. А потом раз — и не дурак вовсе. Лепота!»